Глава сорок Открыв глаза из-за дневного света, я стану, Чувствуя себя крайне дерьмово, я сажусь и хватаюсь за живот из-за внезапного приступа боли. Всю ночь я ворочалась, и боль расходилась лучами от моего живота. Не знаю, то ли виной этому стресс, то ли я заболеваю. Я даже не знала, что купидоны могут болеть. «Но вместо того, чтобы утром почувствовать себя лучше, я понимаю, что мне стало еще хуже». «Все ребята уже встали, так что я одна на большом матрасе, но я слышу, как в ванной течет вода. Надеюсь, другой кто-то решил выгулять Ронока». Силред пытался приучить его пользоваться туалетом. Скажем так, в итоге он получил когтистой лапой, а ботинки его обоссали. Так что теперь ребята просто по очереди его выгуливают. Мне нужно выпить воды. Я сажусь и сбрасываю с себя одеяло, но застываю в ужасе. «О, боги!» — кричу я. Я даже не моргаю. Я просто продолжаю смотреть на свои колени, как будто это галлюцинация, и все исчезнет. Кровь! Так много крови!» Я ищу у себя рану, думая, что кто-то пробрался сюда сегодня утром и пырнул меня ножом, но раны нет. Очередной спазм пронзает тело, я хнычу и сворачиваюсь калачиком. Должно быть, я прилично перепугала сил рыда шумом, потому что он внезапно выбегает из ванной, оглядывается по сторонам в поисках угрозы, а затем в мгновение ока оказывается рядом со мной. «В чем дело? Что случилось?» — спрашивает он. Его голос напряжен от беспокойства. «Меня отравили!» — кричу я. В моих глазах плещется паника. «Тот чай! Я думаю, это чай, Сил! Может быть, кто-то обманул Мосси и заставил его принести? Наверняка это был тот суперзлой Генфин. Я заставлю тебя заплатить. Вот что он сказал, помнишь?» Он фактически предупредил, что убьет меня. Я снова хнычу, когда очередная волна боли обрушивается на меня. О, боги, как больно! Я истекаю кровью, у меня внутренние повреждения. Яд разрушает мои органы, я умираю сил. Мое перепуганное бормотание обрывается испуганным всхлипом. Силред застывает, вероятно, от шока, и смотрит, как я истекаю кровью. А я смотрю на него, мое лицо залито слезами, у него появляется странное выражение, а затем Силред прокашливается и говорит «Эмили, милая, я думаю, у тебя просто менструация». «Не произноси слов, которые состоят более чем из двух слогов, Силред», — рычу я. «Я, черт возьми, умираю! Ты должен бежать к целителю или еще куда-нибудь! Этот яд заставляет мои органы истечь кровью, смотри!» Кричу я, показывая ему заметные пятна крови на моей ночной сорочке и одеялах. «Эмили», — мягко говорит он, — «ты не умрешь, обещаю. У тебя просто первые месячные, поэтому идет кровь и мучают судороги. С тобой все будет в порядке». Я решительно качаю головой. Он не воспринимает происходящее всерьез. Он будет чувствовать себя таким виноватым, когда я упаду в обморок от потери крови. Нет, в меня словно вонзаются невидимые ножи. Я чувствую их. Я определенно умираю. Посмотри на всю эту кровь, сил. Это ненормально. Он прикусывает нижнюю губу, как будто на самом деле пытается сдержать смех. Я чуть не бью его по голове. Словно почувствовав мою ярость, он роется в кармане и достает подношение. «Вот», — я вздрагиваю, — «всю коробку?» — спрашиваю я, настороженно глядя на шоколадные конфеты. Он никогда не позволяет мне съесть всю коробку. Всегда кормит по одной, иначе, — говорит он, — я превращусь в ненасытного стервятника и сожру все за несколько секунд. Он не ошибается. «Ага, целую коробку», — говорит он чересчур дружелюбно. «Тебе полегчает», — я фыркаю. «Пока я не умру, ты же это имеешь в виду». На этот раз он позволяет улыбке вырваться наружу. «Ты все равно не умрешь, это просто месячные». Я смотрю на него с сомнением. «Не может этого быть! С женщинами же не так происходит! То есть я видела женщин с тампонами и слышала около миллиона жалоб на месячные, пока работала на земле, но это... это как-то чересчур! Я думаю, что-то не так! Ты уверен, что меня не отравили?» «Точно-точно уверен!» «Уверен», — говорит он. Его карие глаза светятся весельем. «Я сам выпил чашку того чая, и со мной все в порядке». «Может, просто моя чашка была отравлена?» — замечаю я. «Нет, ты ведь не пытаешься просто успокоить меня, потому что я уже нахожусь буквально на смертном одре?» — спрашиваю я, подозрительно глядя на него. Он весь лучится. «Не-а». Я открываю коробку конфет и начинаю запихивать их в рот. Ну, тогда это отстой. Я имею в виду, люди всегда говорили, что месячные — это отстой, но я думала, что они просто драматизируют, но нет, это действительно хуже всего на свете. Такое ощущение, что из меня выжимают сок, как из лимона, только вместо лимонада течет чертова кровь. Силрот слегка гримасничает, но в остальном благоразумно молчит. «Если ты ошибаешься, и я действительно отравилась и истекаю кровью, тебе будет паршиво», — говорю я ему. Он смеется. «Я не ошибаюсь». «Откуда ты знаешь?» «Ну, не может у этого быть естественной причины». Он стучит по своему носу, и я краснею. «О, боги! Ты чувствуешь, как из меня течет кровь?» Он усмехается и потирает сзади шею. «В этом нет ничего постыдного». «Не нюхай меня!» — требую я. «Я ничего не могу с этим поделать». Я сверкаю глазами. С покаянным видом он медленно поднимает руку и демонстративно затыкает нос. Я киваю. «Так-то лучше!» Еще одна судорога пронзает мое нутро, и я со стоном падаю обратно на кровать. «Как женщины могут так сильно истекать кровью и не умирать? Да мы же чертовы воины сил!» Когда он ничего не отвечает, я поднимаю голову с подушки, чтобы посмотреть на него. Он быстро кивает. «О, да, воины!» Кивнув в знак удовлетворения, я опускаюсь обратно и ем еще одну шоколадную конфету. Странно, но она действительно помогает. «Продолжай подавать их мне, Генфин», — говорю я ему. «У меня все под контролем», — отвечает он. Я позабочусь о тебе. И он заботится, потому что мой милый Генфин всегда заботится обо мне, даже когда я веду себя, как вздорная, буйная, гормональная бестия.